Глава тридцать Все врут. Где-то далеко за спиной прозвучали волчьи вои и крики, смысл которых я даже не хотела разбирать. Тело разрезало темную пучину, и я ушла с головой под воду, надеясь, что она смоет все воспоминания о последнем месяце. И хорошие, и плохие. Плыть без оглядки и забыть, что я когда-либо встречалась с этими вампирами и оборотнями. Мне захотелось вернуться в свой дом. В темную комнатку, которая была моим маленьким безопасным миром. Вернуть страх вокруг себя, потому что с ним справляться гораздо легче. Я не хочу больше открываться. Не хочу больше друзей, потому что, оказывается, предают действительно все. Намного проще, когда тебя боятся, когда ничего не ждешь от других. Когда в тебе нет ни совести, ни сожаления и ты можешь разорвать любого, кто замахнется на тебя ножом». Я плыла в темной, неспокойной воде. Внезапно что-то дернуло меня за ногу, причем с такой силой, что я не смогла плыть дальше, а безвольно поддалась тому, что так крепко сжимало мою ногу. Я обернулась, прежде чем выпустить щит, и тому, кто оказался за моей спиной, очень повезло. Крис смотрел на меня с таким ужасом, с такой болью, не веря, что я вот так могу запросто сбежать. Темные волосы колыхались от очередного подводного толчка. Океан еще не бушевал, но изменения уже еле заметно ощущались. Мы смотрели друг на друга, замерив под водой. Все, чего в данный момент хотелось мне, это вернуться в подземные город и исправить ошибку, совершенную мною, перед тем, как уйти. Снова эти гранатовые глаза, которые пытались когда-то подарить мне счастье, залечить мою душу. Но теперь они ранили почти так же, как и слова Тайлера. «Ведь я сделаю ему больно. И неважно, уйду я или останусь». Крис направился вверх по поверхности воды и потянул меня за собой. Вынурнув, я поняла, что отплыла довольно далеко. Но недостаточно. Я видела семью на самом краю обрыва и линию из разномастных волков по обе стороны от вампиров. Далеко, буквально какие-то маленькие точки. Но осознание того, что он только что видел, как я сбегаю... «Бросаю стаю перед самой битвой» — забирала последние остатки моего уважения к себе. По воде бежала легкая рябь. Яркое солнце было в зените. Его лучи отбивались от воды и падали на все еще искаженное болью лицо Криса. «Ты правда собиралась бежать? прошептал он. «Нет». Я не знала, соврала я или сказала правду. «В глубине души я прекрасно понимала, что стоило бы мне отплыть достаточно далеко» чтобы успеть за это время обдумать, что я делаю. то тут же вернулась бы. Потому что я могла бросить кого угодно. Но не его. По крайней мере, не сейчас. Крис находился всего в паре футов от меня, крепко сжимая мою руку. На случай, если я не стану говорить и сразу уплыву. Он всматривался в мое лицо, пытаясь разглядеть ту девушку, которая так отчаянно прижималась к нему всего несколько дней назад. «Тогда что ты -то делала?» «Хотела побыть одна», — прошептала я. Крис тяжело выдохнул, не веря моим словам. «Это из-за слов Тейлера?» «Не из-за слов», — коротко ответила я. «Тогда почему, Лекса? Объясни мне, пожалуйста, почему ты за одну секунду вдруг решила бросить нас? Бросить меня и уплыть? Куда ты там собиралась плыть?» «Вдруг? Крис, неужели ты сам не видишь, что я совершенно чужая среди вас?» «Не говори так». «Ну а как, Крис? Вам не следовало оставаться в доме. Вам нужно было уезжать сразу, как я и просила. Но вы остались, и день ото дня попрекали меня тем, что я отказываюсь рисковать вашими жизнями и брать ответственность за вашу смерть на себя». Крис сильнее сжал мою руку и потянул к себе. Мы были в воде, и сопротивляться было бесполезно. «Ты же знаешь, что я на твоей стороне. Не слушай Айзека или Тайлера, они...» что? «Не верят мне? Не доверяют? Это все логично, Крис. Кто я вам? Чужак, которому удалось пробраться в дом?» «Лекса, мне ты не чужая. Ты это прекрасно понимаешь, потому что...» Я испугалась того, что Крис может сейчас сказать, и поспешила его перебить. «Крис, ты не понимаешь, что говоришь. Они правильно делают, что не верят мне. Это я ошиблась, решив довериться незнакомым вампирам. Не верь мне, пожалуйста. Все врут. Я не исключение». «И о чем же ты мне врешь? Я не могу тебе сказать». Крис закрыл глаза и, тяжело выдыхая, покачал головой. «Мы снова к этому возвращаемся. Ты снова меня отталкиваешь, но еще сильнее, чем прежде, а я снова пытаюсь силой притянуть тебя к себе. Не знаю, зачем я это делаю». «Крис», — прошептала я, не вынося того, что вижу, как ему сейчас больно. Я положила ладонь на его щеку и прижалась лбом к его лбу. «Пожалуйста, Крис, я не хочу делать тебе больно, потому потому что я не могу вынести того, что тебе будет больно». Он выпустил мою руку из сильных тисков своих пальцев, чтобы обхватить меня двумя руками и сильнее прижать к себе. «Я тебя не понимаю», — отчаянно сказал Крис. «Почему ты изначально уверена, что все будет настолько плохо, что мне будет больно?» «Почему ты сразу убиваешь всякую надежду, что наши отношения могут быть счастливыми?» Он так сильно прижал меня к себе, что эти объятия говорили о его отчаянии громче всяких слов. «Я не говорю, что не могу быть счастливой рядом с тобой, это неправда», прошептала я, обвивая руки вокруг его шеи. «Но я знаю, что я не та девушка, которая сделает счастливым тебя». «Это из-за него?» — вдруг спросил Крис и меня будто молния ударила посреди ясного неба. «Из-за того, о ком говорил Тайлер?» Тайлер много чего говорил, что было вполне похоже на бред. Поспешила ответить я. Как бы сильно мне не хотелось быть с Крисом откровенной, как бы сильно я не хотела признаться ему в том, что происходит на самом деле. Страх сильнее моих желаний. Чем больше вампиров знает о том, что Джонатан — моя родственная душа, тем в большей опасности его жизни и жизни всей стаи. «Никто, кроме меня, не станет хранить мой секрет до последнего вздоха». И Тайлер только что это доказал. «Никто не станет защищать Джонатана, когда Август будет украшать семье. Я об этом никогда и не попрошу. Необходимость обманывать Криса меня удушает. Но каждый раз, когда я хотела сказать ему правду, я напоминала себе, что, как только расскажу, его жизнь будет в опасности. Солгать и спасти жизнь. Или сказать правду и подвергнуть опасности всех, включая Криса. Я выберу быть лгуньей, если цена за это жизнь. Хочешь сказать, что ты не знаешь, о ком говорил Тайлер? Я даже не хочу вспоминать, что говорил Тайлер. И говорить о нем я тоже не желаю. Я попыталась вырваться из объятий Криса, но он сжимал меня слишком сильно. Хорошо, кивнул Крис. Я никак не могла понять, откуда в таком грозном и жестком на вид вампире, который одним своим видом может заставить трепетать любого, столько проницательности и доброты. Ведь Крис наверняка начал обо всем догадываться. Как не догадаться при виде моих резких перемен рядом с Джонатаном? Но даже сейчас он продолжал делать так, как лучше мне, а не ему самому, без лишних вопросов, не настаивая, лишь бы не ранить меня еще больше». «Крис, ты самый лучший вампир в мире. Ты, как никто другой, заслуживаешь быть счастливым», прошептала я, обхватывая его лицо руками и заглядывая в бездонные гранатовые глаза. «Нет, ты не просто вампир. Ты человек. Добрый, отзывчивый, с огромным сердцем. Не трать его на меня, потому что я ничего не могу тебе дать, кроме разрушения. Я уже тебя разрушаю». Он сжал челюсть и покачал головой, но я знала, что делаю ему больно. Я видела это много раз и ненавидела себя за то, что была такой эгоисткой. И, получается, Тайлер снова был прав. Он видел меня насквозь и говорил те слова, которые звучали в глубине меня самой, но я их душила. «Не уходи», — прошептал Крис, открывая глаза и смотря на меня с крохотной умирающей надеждой. «Я не уйду, даже когда я тебя отпущу». «Даже тогда. Крис, я не могу и не хочу уходить. Обещаешь?» Я кивнула. «Я поддалась глупому порыву. Прости за это. Я обещаю, что не уйду и послушно вернусь к обрыву». Не знаю, о чем именно спрашивал Крис. Был ли это прямой вопрос, или же он вкладывал в него другой смысл, ведь в двух вариантах были бы, к сожалению, разные ответы. Видеть Тайлера мне не хотелось, но я должна была вернуться». Пора бы уже смириться, что я на всю свою жизнь останусь обычным палачом. Ненавижу себя за то, что могла думать иначе. Но ни Крис, ни я не хотели отпускать. Мы повисли в воде, сжимая друг друга в объятиях, чувствуя, что хоть мы сейчас и близко, но так, как было раньше, уже не будет. Я чувствовала, как рушится наша связь. Я смотрела в его идеальные красивые глаза и вспоминала крохотные мгновения, когда я всеми силами цеплялась за возможность быть с ним, быть полностью его. Ведь только с ним я могла бы навсегда лишиться одиночества. Но Венера никогда не сойдется с Марсом. Этого просто не может быть. Лишь на одно мгновение, когда бдительность природы уснула, Венере удалось ненадолго соприкоснуться с Марсом. Но теперь законы природы, быстро опомнившись, что есть силы, оттягивали их друг от друга. Ведь между ними всегда будет Земля. «Время уходит. Нам нужно плыть», — прошептала я, осознав, что мы теряем драгоценные минуты перед боем. «Да, время уходит». Крис нехотя с опаской разжал руки, и мы поплыли в сторону обрыва. Я не хотела встречаться взглядом с семьей, тем более смотреть в обеспокоенные глаза трехцветного волка, потому, подплывая к обрыву, рассматривала спуск к океану. В некоторых местах были пробиты дыры, а в них торчали куски тканей, плотно зажатых отбитыми кусочками скалы. Такие метки тянулись по всему склону вверх, как опознавательный знак. «Ты видишь это?» — спросила я, поворачиваясь к Крису. Мы оба замерли, присматриваясь к склону. «Зато теперь понятно, каким образом вампирам удавалось находить нужное место раз за разом», — кивнул Крис. «Давай поплывем в разные стороны и посмотрим, есть ли еще такие метки». Крис подозрительно сощурил глаза. ⁇ Я не уплыву, Крис. ⁇ Обещаю. Крис предпочел не выказывать свое недоверие так уж явно. Хотя вполне его заслуживала. Он развернулся и стремительно поплыл вдоль берега, всматриваясь в скалу. И вампиры, и оборот не стояли молча, лишь наблюдая за тем, как мы с Крисом отдаляемся в разные стороны, исследуя скалы. Удивительная холодная красота этой местности завораживала. Зеленые шапки скал из массивных вечно зеленых деревьев доходили практически до самого края. Темные, местами каскадные, местами отвесные скалы прибрежной линии больше не показывали никаких необычных отметин на себе. Но я все плыла и плыла, боясь упустить еще один знак, который оставляли разведчики. А были ли они разведчиками? Ведь вполне может быть, что у чужаков... «Была всего одна единственная цель – обозначить место прихода армии и привлечь внимание стаи к этому месту». Но тогда получается, Август уверен, что у него достаточно сил убить стаю». «Я похолодела от этой мысли. Если он отправит сюда семью, то у меня и выбора не останется, как использовать всю свою силу, лишь бы остановить Августа». «Вот же Тайлер с Айзеком обрадуется, что добились своего». Я доплыла до самого конца отвесных скал. Дальше был только городской пляж. Стая, стоявшая вдоль обрыва, уже давным-давно перестала за мной следить. Только один волк на всякий случай скользил, как тень, между деревьями, не выпуская меня из виду. К счастью, пляж действительно был далеко. Место вампира обозначили себе хорошо. На таком огромном расстоянии они ни за что не почуют людей. Я пожалела, что выбрала южную сторону, а не северную. Вполне может быть, что мне удалось бы доплыть до лунного пляжа и хоть мельком на него взглянуть. Я подплыла вплотную к обрыву, минуя торчащие из воды скалы, и негромко позвала волка. Серая морда выглянула из-за края обрыва и взглянула на меня. «Можно мне выбраться здесь?» спросила я. Волк сощурил глаза в ужасе, сверкая ими. Он наверняка подумал, что вампиры уже совсем обнаглели. «Там, где нам выделили выход к океану, мне нельзя взбираться. Я хочу выйти как можно дальше от того места и добраться по верху. Волк повертел головой, подумал и кивнул. Я быстро вскарабкалась по скале и, оказавшись наверху, увидела еще пять волков, которые спешили к нам. Они остановились возле меня. Взяли в кольцо и двинулись к тому месту, где нас ждали Герберты. Каждый шаг давался мне с трудом. Тот единственный, кто мог бы помочь мне совсем справиться, должен оставаться в неведении. А благодаря Тайлеру. Джонатан вот-вот может догадаться о нашей связи. Не есть только цель. Есть только цель, повторяла я себе, чтобы мое сердце наконец-таки очерствело. Когда мы почти добрались до места, волки рассеялись по сторонам. И замедлили шаг. Мокрая одежда неприятно прилипала к телу. соленые волосы словно щупальца обрамляли лицо. И я вполне понимала, что вид у меня сейчас да нельзя грозный. Хоть и плачевный. Потому что нельзя ранить хищника. Но не убить. Ведь тогда он будет еще яростнее бороться. Напротив меня, с северной стороны леса, вышел Крис. Его болотного цвета футболка облепила широкий мускулистый торс. Он потрепал мокрые волосы, и они так и застыли ежиком. Я вопросительно вздернула подбородок. Крис помотал головой. «Значит, метки оставили только на одном месте. И на том, спасибо». Волки слева не ворчали, не шевелились, только следили. Крис остановился напротив семьи и повернулся ко мне. Чем привлек внимание вампиров и других оборотней. Они выглянули но я не поднимала глаз, смотря только перед собой. Наконец, под волчьим конвоем я дошла до вампиров, остановилась на расстоянии от них и повернулась лицом к обрыву, так и не подняв глаза ни на одного из присутствующих здесь. Они оставили метки на скале. Я ткнула пальцем перед собой, указывая на то место, где видела куски ткани, которыми был усеян склон. Значит, армия точно появится здесь. Волкам следует отдохнуть перед боем. Сейчас вам нет никакого смысла охранять границы. Лучше наберитесь сил, поспите. Встретимся с вами в 10 часов у тренировочных холмов. Оттуда отправимся на поляну, где и останемся до конца битвы. «Когда нам прокладывать маршрут?» — спросил Дастин. «Обсудим детали на месте. Но прокладывать нужно как можно позже», — сухо ответила я. «Еще вопросы есть?» Нависла жуткая неприятная пауза, во время которой я то посмотрела перед собой, не обращая ни на кого внимания, но при этом чувствовала десятки глаз, направленных на меня. Только шум прибоя и легкий ветерок из океана нарушали тишину. Лекса. Этот голос разбудил во мне самые неприятные чувства, от которых я всеми силами старалась не поморщиться и не показать боль, которая в этот момент бушевала во мне. И чтобы не слышать его, и уж тем более не знать, что он там хотел сказать, я сковала Тайлера, прежде чем он успел сказать следующее слово. И, наконец, подняла глаза. Он замер с сожалением на лице. Светлые волосы колыхались на ветру, фиолетовые глаза многозначительно блестели. Фиби держала его за руку с точно таким же выражением лица, как у брата. Эмма и Айзек предпочли не вмешиваться». Вся концентрация ушла на то, чтобы мое лицо выглядело максимально холодным и безэмоциональным. И, глядя Тайлеру в глаза, я спокойно сказала. «Я пообещала вашему отцу, что защищу семью. Обещание свое я сдержу, каким образом, не ваше дело». Не дожидаясь ответа, я повернулась к ним спиной и направилась в сторону леса, спеша поскорее остаться одной, чтобы никто не увидел, как мое лицо искажается от боли. Но за мной, как обычно, увязались волки, что начало меня сильно раздражать, и, резко остановившись, я не удержалась, чтобы не повернуться к ним и не спросить. «Неужели вы все еще настолько мне не доверяете, что я не могу даже просто уйти одна?» Голос предательски дрогнул. Волки застыли. И, посмотрев в сторону обрыва, опустили головы и сделали шаг назад. «Спасибо». Пробурчала я и позволила синему облаку скользнуть по руке вверх, повторяя мой собственный силуэт. Щит позволял мне не оставлять запах, чтобы никто за мной не следил. Однако вариантов, куда идти, у меня было немного. В дом я не пойду ни за что на свете. Границы территории я должна соблюдать. Наполеона без волков я идти не могу. Поэтому я выбрала единственное место, где мне было бы непротивно сейчас находиться. Тренировочный овраг. Я добралась до него быстро, выбрала самое высокое дерево на склоне и взобралась на верхушку. Удобно расположившись на широкой ветке, на самой макушке сосны и прислонившись к стволу дерева, я принялась размышлять о грядущей битве. Что у нас есть? Время прихода армии знаем. Место проведения битвы обозначили, как привести армию к поляне. Решили. Стратегию битвы обсудили. Как жаль, что нас всего лишь шестеро вампиров, и Герберты не такие бойцы, как любой из семьи Юларов. Ведь тогда я могла бы стоять щитом перед стаей, пока Герберты разбирались бы с армией. А так я словно наставник на первом задании своих учеников, и помимо своей работы я должна еще следить за тем, как свою работу выполняют сами ученики. Солнечный луч проскользнул по моему лицу и отразился в глазах. Я настолько мертва, что даже не поморщилась от прямого солнечного света. А ведь было время, когда я лежала на лугу, прячась от своих родителей, наслаждаясь свежей мягкой травой, и, с небом, пыталась высмотреть знакомые фигуры в облаках. И едва на меня падал луч солнца, я прикрывала глаза рукой, украдкой выглядывая из-за нее. Прятаться от родителей не было никакого смысла. Но было весело, когда мама выходила на улицу и звала меня, причудливо размахивая зонтом, чтобы солнечные лучи не попадали на ее аристократически бледную кожу. Она и меня ругала за то, что я так безответственно отношусь к своей внешности. И это в 16 лет? Если не будешь прятать кожу от солнца, тебя сочтут за простолюдинку. Это дурной тон, милая. К тому же не хочешь же ты быстрее состариться? Повторяла мне мама, когда в очередной раз ловила меня под прямым солнцем и быстро прижимала к себе, пряча мое лицо под зонтом. «Мама, если бы ты знала, что мне так и не удалось постареть, а моя кожа настолько белоснежна, что даже королева обзавидовалась бы, едва увидев меня». Но маме не суждено было узнать, как и отцу, безвременно почившему вместе с мамой, в ту самую ночь, когда меня обратили. Мысли прервал шум подо мной. Я прислушалась. Пара оленей как раз проходили мимо соседнего дерева, а вдалеке, на всех парах, мчался в мою сторону кабан. Поохотиться было довольно хорошей идеей. Мне нужно как можно больше сил перед сражением. Никаких комочков эмоций я не ощущала. А значит, могла спокойно спуститься и отобедать. Но нужно перестраховаться. Я подождала, пока олени пробегут немного дальше от моего дерева, и, укрывшись щитом, спрыгнула вниз. Минус один, минус второй и минус третий. Так как к вечеру здесь появятся оборотни, я не хотела пугать их лежащими в кустах трупами, поэтому попросту разорвала всех троих. Следы остались, но только пепел. И я снова поспешила забраться на дерево, не оставляя за собой запах. Я не моргая смотрела перед собой, наблюдая, как быстро проходит день. Несмотря на то, что в ожидании время всегда идет медленнее, Приближение битвы словно подгоняло солнце быстрее катиться к горизонту. И ветки, на которые я смотрела последние несколько часов, сначала купались в ярком солнечном свете, потом в мягком закатном, затем ушли в сумерки, а теперь и вовсе утонули в ночи. К вечеру лес затих. Ни ветра, ни звуков птиц, ни бегущих мимо животных. Нужно было хотя бы Крису сказать о том, где я, ведь он наверняка переживает». Я почувствовала маленький сгусток, который приближается с юго-востока. И замерла, даже не дыша. Он шел неспешно и будто рывками. Интересно, кто это? Комок приближался к дереву, и я услышала слишком быстрое биение сердца. Наверное, оборотень не следует территорию. И вот я прислушалась к ощущениям и обледенела. Он был мне знаком слишком хорошо, чтобы спутать его с кем-либо. Волк подошел к моему дереву, обнюхал землю вокруг него, как и сам ствол. А я все надеялась, хоть бы он не учуял мой запах. Трехцветный волк постоял еще немного возле дерева и пошел дальше, исследуя каждый клок земли. Я взглянула вниз: нет сомнений, он ищет меня. Почему? Понятия не имею. Но я точно знала, что он делает именно это. Я чувствовала: хоть волк и скрылся из поля зрения, Я упивалась тем, что благодаря способности могла все еще чувствовать его. Но и эта радость исчезла, оставив меня совсем одну. Как мне жаль, что ему пришлось присутствовать при моем падении, услышать слова Тайлера, увидеть мою реакцию, подумать, что я могла сбежать. К сожалению, я выбрала такое место, с которого обзор очень скудный. Широкие ветки хорошо меня прикрывали, но и от меня хорошо скрывали все вокруг. Живых существ я-то слышала и чувствовала, но как бы мне хотелось запечатлеть это место получше, чтобы оно навсегда осталось в моей памяти. Подул сильный ветер, порывисто, беспощадно. Мое дерево пошатнулось, но устояло. Я почувствовала семь комков, стремительно приближающихся со стороны волчьего поселения. И пять.